И все же, воротясь из блужданий в прошлом и всматриваясь в него своим зорким взглядом, Гойя уловил на этом лице едва заметную тревогу. «Граф Кабарус давно уже настаивал, чтобы дон Елуси навестила его дочь мадам Тольен», — рассказывал дон Мигель, сделанный беззаботностью. «Они старые приятельницы. А теперь, кстати, и Алавида и аббат в Париже». И потому он, Мигель, принял приглашение. При помощи своей влиятельной в политических кругах подруги Донье Луси и обоим друзьям без сомнений удастся многого добиться. Гойе был поражен. Потом постепенно начал понимать, что к чему. Ему стало жаль друга. И тот подобрал Луси из грязи и превратил задорную потаскушку в одну из первых дам города. Бедный нигель И с каким рыцарством он покрывает, выгораживает ее! Впрочем, Гоя не ожидал, что она способна на такую страсть. Если бы она побежала за каким-нибудь фертом, вроде маркиза де Санта-Адриан, или за другим таким же вертлявым аристократишкой, это было бы еще понятно. Но за батом, за стареющим, обрюзгшим мужчиной, без денег, без титулов, и какой жалкий вид будет он иметь в Париже, беглый чиновник инквизиции, пустившийся в авантюры, непостижимый народ женщины, все до единый. Вечером сеньор Бермудес сидел один у себя в кабинете, просматривая заметки для своего обширного словаря художников. Он надеялся, что это отличет его, но его тянуло прочь от любимых манускриптов, тянуло к портрету Лусии. Франсиско верно угадал. Правда была в мерцающем свете картины, и в том лукавом... Неуловимо двусмысленным что скрывалось под маской светской дамы. Тут нечего искать четкости линии, ясности. Тут все беспорядок, внешний и внутренний. Он, глупец, думал приручить своенравную маху, и всегда-то он себя переоценивал. Запоздалый, неисправимый гуманист Дон Кихот, он верил, что разум... Обладает божественной властью И что мыслителям дано одолеть Глупость толпы Безумная самонадеянность Разум навеки обречен на бессилие На прозябание в холодном И скудном одиночестве Ему припомнилось Как однажды вечером Они беседовали с Соловидой Тот размечтался Что он изгонится с ерра морена Диких зверей и превратит пустыню В плодородный край Года два три Казалось, что его опыт будет успешным, но расплачиваться ему пришло с крушением собственной жизни. А тот горный край снова становится пустыней. Та же участь постигла и его Мигеля. Никогда не удастся детям просвещения искоренить в человеке все грубое, дикое, жестокое, превратить в варваров в цивилизованных людей. Впервые он ощутил счету своих усилий, когда увидел облаченного в позорную рубаху Ола Виде на помосте в церкви Сан-Доминго. Победа дается на короткий срок, а потом в людях опять берет вверх звериное начало всего на два года. Удалось силам разума во Франции вывести на свет Божий народные массы, а потом еще пуще разбушевались дикие, разнузданные силы, и наступила ночь чернее прежней. Чистота, надежда, ясность существуют лишь в искусстве. Впрочем, не всегда. Ведь менксы, баеуи, кто им подобен? Плосковаты, их картины чересчур манерны, лживые линии рисунка, люди выдуманы. Все в них мутно, глухо и темно, так, думал Дон Мигель, и неуютно делалось ему от мысли, что он всем чужой Луси. Даже Гойе, в них таится столько дикого, слепого и враждебного, и долго на портрет Луси.